Ириновская Акутагава. «Ад. Одиночество». Этот рассказ я слышал от матери. Мать говорила, что слышала его от своего прадеда. Насколько рассказ достоверен, не знаю, но судя по тому, каким человеком был прадед, я вполне допускаю, что подобное событие могло иметь место. Прадед был страстным поклонником искусства и литературы и имел обширное знакомство среди актеров и писателей последнего десятилетия правления Токугавы. Среди них были такие люди, как Каватак Макуами, Рюка Тейтанекадзу, Дзензай Анейки, Туэй, Данзюра Девятый, Уидзи Сибун, Мияка Сэнгел, Барюса и многие другие. Макуами, например, с писал Кинокуни Бунзэймону в своей пьесе «Этот Закура и Минзу Сейгэн». Он умер 50 лет назад, но потому что еще при жизни ему дали прозвище Имакибун, сегодняшний Кинакуния Бунзэймон. Возможно, и сейчас есть люди, которые знают о нем хотя бы понаслышке. Фамилия прадеда была сайта, имя Тадзира. Литературный псевдоним, которому он подписывал свои трехстишие кои родовое имя, и Масирогасина Цута. И вот этот самый Цута однажды в публичном доме Таманоя в Псеваре познакомился с одним монахом. Монах был настоятелем дзенского храма неподалеку от Хонга и звали его Дзенте. Он тоже постоянно посещал этот публичный дом и близко сошелся с самой известной там картизанкой по имени Нисекинца. Происходило это в то время, когда монахам было запрещено не только жениться, но и предаваться плотским наслаждениям. Поэтому он одевался так, чтобы нельзя было в нем признать монаха. Он носил дорогое шелковое кимоно, желтое в бежевую полоску с нашитыми на нем черными гербами, и все называли его доктором. С ним-то совершенно случайно и познакомился прадед-матери. Действительно это произошло случайно. Однажды поздно вечером в июле по лунному календарю Когда, согласно старинному обычаю, на всех чайных домиках Севаре вывешивают фонари, Цута шел по галерее второго этажа, возвращаясь из уборной, как вдруг увидел облокотившегося перила любующегося луной мужчину. Бритоголового, низкорослого, худого мужчину. В тренунном свете Цута показалось, что стоящий к нему спиной мужчина Тикунай, то этого дома шутник, вырядившийся врачом. Проходя мимо, цута слегка потрепал его за ухо, Посмеюсь над ним, когда он в испуге обернется, подумал цута Но увидев лицо обернувшегося к нему человека, сам испугался. За исключением бритой головы он ничуть не был похож на Текуная: большой лоб, густые почти сросшиеся брови, лицо очень худое и, видимо, поэтому глаза кажутся огромными. Даже в полутьме резко выделяется на левой щеке большая родинка. И, наконец, тяжелый подбородок. Таким было лицо, которое увидело оторопевший Цута. «Что вам нужно?» — спросил бриткового сердито. Казалось, он чуть-чуть навеселе Цута был не один, я забыл об этом сказать, а с двумя приятелями. Таких в то время называли гейшами. Они, конечно, не остались безучастными, видя оплошность Цута. Один из них задержался, чтобы извиниться за Цута, перед незнакомцем, а Цута со вторым приятелем поспешно вернулся в кабинет, где они принялись развлекаться. Как видите, страстный поклонник искусства, и тут может опростоволоситься. Бритоголовый же, узнав от приятия Цута, чего произошла столь досадная ошибка, сразу пришел в хорошее расположение духа и весело рассмеялся. Нужно ли говорить, что Бритоголовый был дзентен? После всего случившегося Цута приказал отнести бритоголовому поднос со сладостями и еще раз попросить прощения. Тот, в свою очередь, сочувствуя Цута, пришел поблагодарить его. Так завязалась их дружба. Хоть я и говорю, что завязалась дружба, но виделись они лишь на втором этаже этого заведения и нигде больше не встречались. Цута не брал в рот спиртного, а Дзенте, наоборот, любил выпить. И одевался не в пример Цута, очень изысканно. И женщин любил гораздо больше, чем Цута. Цута говорил в шутку, что неизвестно, кто из них на самом деле монах. Полный, внешне непривлекательный Цута месяцами не стригся. На шее у него висел амулет в виде грохтного колокольчика на серебряной цепочке. Кимоно носил скромное, подпоясанное куском шелковой материи. Однажды Цута встретился с Дзентой, когда, тот набросив на плечи парчевую накидку, играл на семисыне. Дзенте никогда не отличался хорошим цветом лица, но в тот день был особенно бледен. Глаза красные, воспаленные, дряблая кожа в уголках рта время от времени конвульсивно сжималась. Сута сразу же подумал, что друг его чем-то сильно встревожен. Он дал понять Дзенте, что охотно его выслушает, если тут сочтет его достойным собеседником. Но Дзенте, видимо, никак не мог решиться на откровенность. Напротив. Он еще больше замкнулся, а временами вообще терял нить разговора. Цуто подумал было, что Дзенте -то гложет тоска, такая обычная для посетителей публичного дома. Тут кто тоски передается разгулу, не может разгулом прогнать тоску. Цута и Дзенте долго беседовали, и беседой их становилось все откровеннее. Вдруг Дзенте, будто вспомнив о чем-то, сказал, Согласно буддийским верованиям, существуют различные круги ада. Но в общем, ад можно разделить на три круга. Дальний ад, ближний ад и ад одиночества. Помните слова «Под тем миром, где обитает все живое, на 503 простирается ад». Значит, еще издревле люди верили, что ад преисподний. И только один из кругов этого ада, ад одиночества, неожиданно возникает в воздушных сферах над горами, полями и лесами. Другими словами, то, что окружает человека, может в мгновение ока превратиться для него в ад мук и страданий. Несколько лет назад я попал в такой ад. Ничто не привлекает меня надолго. Вот почему я постоянно жажду перемен. Но все равно от ада мне не спастись. Если же не менять того, что меня окружает, будет еще горше. Так я и живу, пытаясь в бесконечных переменах забыть горечь следующих череду дней. Если же это окажется мне не под силу, остается одно — умереть. Раньше, хотя я и жил в этой горестной жизни, смерть была мне ненавистна. Теперь же последних слов цу не расслышал. ты произнес их тихим голосом, настраивая семи С тех пор дзенты больше не бывал в том заведении, и никто не знал, что стало с этим погрешным в пороке дзенским монахом. В тот день дзенты, уходя, забыл комментированное издание Сутры Куга. И когда Цута в старости разорился и уехал в провинциальный городок Самукаву, среди книг, лежавших на столе в его кабинете, бывает Сутра. На обратной стороне обложки Цута написал трех стишей собственного сочинения сорок лет уж смотря на росу на фиалках, устилающих поле. Книга не сохранилась, и теперь не осталось никого, кто бы помнил трехстишье прадеда-матери. Рассказанная история относится к четвертому году Ансы. Мать запомнила ее, видимо, привлеченное словом «ад». Переживая целые дни в своем кабинете, я живу в мире совершенно ином, не в том, в котором жили прадед-матери и дзенский монах. Что же до моих интересов, то меня ни капли не привлекают книги и гравюру эпохи Токугавы. Вместе с тем мое внутреннее состояние таково, что слова «ад одиночества» вызывают во мне сочувствие к людям той жизни. Я не собираюсь этого отрицать. Почему это так? Потому что в некотором смысле я сам жертва ада одиночества.